Территория Европейского Союза, Миланская трасса, пятница, 20 июня 2021 года, 19.42. За поюзанные багги с безоткаткой и живой, но вдрызг раздолбанный хайлюкс автодилер Виторио, потрепыхавшись, назначает цену 8 тысяч, каковы я тут же возвращаю Фреду. За мной еще 7, расплачусь при первой возможности. Не люблю быть в долгу. Тот же Витторио меняет мой требующий легкого ремонта гибридный байк еще за ленточных времен на целый и почти новый дорожный. Для прогулки по городу сгодится, а кататься по здешней саванне я все равно не собираюсь, помня о зверушках и прочих радостях фронтира. Я полагаю, что старый байк имеет больше полезных функций, 12 передач вместо 4, да и полегче он килограмма так на 3, а потому Витторио должен бы доплатить мне еще сотни полторы монет. Сам диллер напирает на то, что новый байк на ходу, езжай куда угодно, а старый еще приводить в чувство. Плюс у старого рама неразъемная, а у нового складная. Удобнее загружать в багажный отсек, поэтому 150 ЭКЮ доплатить следует мне. В итоге обмен завершается без доплаты вообще, оба остаемся недовольны, а значит сделка честная. Скромная серая буханка подготовлена, по словам Фреда, не для боя, а скорее как рабочая вахтовка. Кстати, патрульному очень понравилось прозвище Уазика, он немедля его подхватил. Минус в том, что по-английски «Бред Лоф» – любой печеный хлеб вне зависимости от конечной формы. То бишь и лепешка, и коврига, и каравай сюда годятся, но тут уже его трудности. В общем, внутри фургончики обустроены стойки под какие-то инструменты, в потолке люк со складной лесенкой, на крыше дополнительные крепления под багаж. Ничего так, нормальная машина получилась для дальних новоземельных вояжей. и ремонтируется в поле с помощью монтировки чьей-то матери. Правда, как продолжение этого достоинства и ломается чаще, чем те же «дефендеры», но тут уже кому что предпочтительнее. Лесенку новые владельцы сразу опускают стационарно, и на крышу, рядом с люком, Фред водружает РПД, накрыв от дорожной пыли брезентовым рукавом. Мол, «сошек» и в движении стрелять нормально, а патронов под него в трофеях взяли достаточно. Зачем говорите и пулемет? Так на всякий случай. Сейчас-то после торжественного обеда и тихого отбытия нас сопровождает следующий в Наполе местный итальянский конвой, а уже по южной дороге до Каунаса мы по плану добираемся самостоятельно. Там вроде как всего километров сто с хвостиком. А после, наконец-то в отпуск, объявляет любимая. На Каунасе у Хокинса список заканчивается. Выцеганила все-таки полный список точек, ухмыляюсь я. Да просто спросила Джемми, долго ли ему еще осталось терпеть наше общество. Видимо, он решил, что до завтра мы в дороге все равно сию военную тайну никому разболтать не успеем. Вообще, и Миланская трасса, и Итало-Литовский кусок южной дороги считаются достаточно безопасными зонами. Могли бы конвои и не дожидаться, но после вчерашнего у нас у всех резкий приступ осторожности. Опять же, это на незаметной серой буханке можно кататься вне конвоев, по крайней мере на короткие расстояния. Потенциальные бандитские наводчики такую машину первоочередной дичью не сочтут. А вот гламурный розовый с золотом самурай у всех романтиков с большой дороги руб за сто вызовет неконтролируемый хватательный рефлекс. Примерно как золотая карета Герды из сказки Андерсона. И до подобного искушения лучше не доводить, если нет серьезной охраны. Масаракш! А я-то еще Джефферсонов попрекал понтово оформленной тачкой. Ладно, это ожидаемые трудности. И способ их преодоления известен. Закончим работу в Кауновском представительстве, телеграфируем на базу Донни Кризи, отправляемся в отпуск до встречи через 3 недели и пойдем с ближайшим конвоем на Зион или на русскую территорию. Посмотрим, кто раньше подвернется.